вот так успокоил, подумал я. Слух же сказал другое. Как же вы выходите из положения? Индивидуальный подход, а как же иначе? Каждой душе создаются подходящие для нее условия, в ряде случаев применимый групповой метод. Там все действительно решается достаточно быстро и просто. Давайте-ка, чтобы не терять время попусту, мы начнем нашу экскурсию с таких примеров. Закройте глаза, пожалуйста. Я закрыл глаза и почувствовал, что меня буквально выдернули из окружавшего пространства, как пробку из бутылки, и через мгновение воткнули обратно, но уже в другую. Я осторожно открыл глаза. Мы стояли на склоне, покрытом жесткой темно-зеленой травой. Внизу под нами темнело серое холодное море. Волны с шумом набегали на тонкую полоску такого же серого песка. На берегу стояли полусгнившие, разбитые волнами старинные ладьи. Когда-то здесь была пристань. Теперь от нее остались лишь несколько торчавших из воды деревянных свай. Возле причала в песок был вбит высокий столб. На столбе криво висела табличка с надписью готическими буквами. «Добро пожаловать в Асгард, жилище богов». От пристани вверх по склону вела тропинка, почти заросшая мхом и травой. Возле начала тропинки в земле был вкопан еще один столб. На нем был указатель со стрелкой и надписью «Черток Вальгалла, последний приют павших воинов». Я повернулся вслед за стрелкой и увидел, что тропа ведет к огромному замку. Древняя каменная крепость поражала прежде всего своей основательностью. Широкие мощные стены, невысокие, но толстые башни по углам и прочные ворота напрочь отбивали мысль о возможном штурме. С архитектурной точки зрения примечательной была только крыша замка, сложенная из старинных шлемов и щитов. Когда-то на щитах были рисунки, но погода и время полностью их стерли. Перед воротами замка протекала неширокая, но быстрая и шумная горная речка. Через речку был переброшен мост, от которого теперь остались только сваи. Возле моста стоял указатель река Тунд. Я вопросительно посмотрел на своего гида. Это Уодин постарался. Уодин? Скандинавский бог? Он самый, верховный бог скандинавской сборной, известный задиры и пьяница. Ему стало скучно со своими подчиненными, и он придумал брать к себе в собутыльники души викингов. Тоже не дураков выпить и подраться. Несколько веков он собирал здесь компанию зубитых воинов, затем передал Скандинавию ведение христианского отделения, а сам заперся с собутыльниками и беспробудно пьянствует. У него собралась весьма примечательная компания единомышленников. В огромном зале накрыты столы с отборными, конечно, по понятиям викингов, угощениями, В основном это зажаренные целиком быки и олени. У них главным критерием является количество. Но главное на столе это напитки. Говорят, Один научился гнать 70-градусный самогон, и теперь они забросили свой любимый эль и хлещут только его пойло. С утра там все чинно, благородно, у каждого есть свое место, согласно его прошлым заслугам. Самые прославленные сидят за одним столом с Одином, Все едят и пьют, поют песни и по очереди рассказывают истории о своих прошлых подвигах, то есть кого, где и как они зарезали. К вечеру все напиваются до свинского состояния, достают топоры и начинают выяснять отношения. К полуночи в живых остается едва ли половина, остальные, изрубленные в лапшу, валяются на полу. Вдрызг пьяные победители чуть позже тоже валятся рядом с трупами и засыпают. За ночь все приходят в себя, раны заживают, отрубленные конечности и головы отрастают заново, Утром все похмеляются, усаживаются за стол, и веселье начинает сызново. изного. Хм, однако, ребята, только и смог сказать я. Кремень, а не люди, согласился иракли Андреевич. Один для себя же и старался. Теперь таких больше не делают. Я несколько минут постоял перед замком, оглядывая все вокруг. Когда мое любопытство было полностью исчерпано, иракли Андреевич предложил мне снова закрыть глаза. Теперь путешествие воспринималось совсем легко. Когда я открыл глаза, передо мной стоял настоящий восточный дворец из сказок «Тысяча и одна ночь». Ажурные башенки, крытые переходы, внутренние дворики – таким я и представлял себе настоящий дворец из арабских сказок. Вывеска над входом гласила, что это рай для истинных праведников, исповедующих при жизни мусульманства. Праведники проводили время весело, треньканье множества дутаров сливалось с пьяными криками постояльцев. С завидной регулярностью раздавались стоны лишаемых девственности красавец перри. Я не стал использовать свое умение видеть сквозь стены, и мне и так все было ясно. И это праведники? как же тогда отдыхают просто безгрешные? Чуть тише поменьше музыки воп слабее никаких наркотиков и всего сорок гурей на брата. А здесь здесь их семьдесят две это категория люкс. Плюс отборный гашиш, мы оборудовали все в точности, как они просили. 72, откуда такая точность? Не знаю, усмехнулся Иракли Андреевич. Это не наша инициатива это было их главное требование. Видимо, кто-то еще при жизни на Земле самостоятельно подсчитал. Представляете себе такого экспериментатора?